за счет высвобождения соединений с фронта на Дону. Их можно было высвобождать только за счет их замены на союзников в Германии. Соответственно, 2-я венгерская армия насчитывала на 31 июля 206 тысяч человек и заняла фронт в 190 километров, а 8-я итальянская армия насчитывала на 9 сентября 226 тысяч человек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 и эти расчеты в основном оправдывались. Будучи, несомненно, грамотным штабистом, Паулюс с самого начала сделал правильный прогноз относительно следующих шагов советского командования. Атаки против узкого наземного моста между Волгой и Дуном были предсказаны Паулюсом еще до появления в районе Сталинграда очередных советских резервных армий. Более того... Полне определённая расстановка сил была произведена командующим 6-й армией даже до поступления данных разведки о появлении в районе Сталинграда трёх новых танковых корпусов. На необходимость защиты северного фланга наступающей на город ударной группировки указывалось ещё в приказе штаба 6-й армии от 19 августа 42 года. Поэтому в отличие от других сражений за крепость, под ударом извне Павлов сразу расставил силы пропорционально задачам. Перераспределение сил шло не по количеству соединений, а по их качественному составу, числу и состоянию пехотных или мотопехотных батальонов. Лучшие дивизии стали фронтом на север, отражать удары танковых корпусов и стрелковых дивизий резервных армий. Дивизии по ходу пошли штурмовать Сталинград. Метание в пожарном порядке между двумя фронтами у Паулюса не было. Маневрировали только усилиями авиации, переносившимися с улиц Сталинграда на котлобань и обратно. Может быть, именно поэтому наземный мост стоял под шквалом ударов.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 стал постепенный ввод на улице Сталинграда с соединений с периферии сражения. Паулюс снимал дивизии из резерва. 14-я танковая дивизия в октябре из армии Гота, 24-я танковая дивизия и 94-я пехотная дивизия. С наземного моста 305-я пехотная дивизия в октябре с Данского фронта, 10-я егерская дивизия в сентябре.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 формулировку приказа Гитлера наступательных действий местного характера они оказывали влияние на общую обстановку за счёт поглощения резервов группы армий Б. В первую очередь, это касалось подвижных соединений. В позиционных боях вывезли три танковые, 14-я, 16-я и 24-я дивизии. Две моторизованные дивизии, третья,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 Командир 7-го танкового корпуса указывал, положение на поле боя изменилось. В качестве причины изменения ситуации на поле боя Ротмистров указывал появление у немцев нового противотанкового орудия, производимого заводом «Райан Металл». Что это за орудие, понятно. 75-миллиметровый «Пак-40». Лето и осень 42 года стали временем постепенного формирования новой тактики пехоты Красной армии, всё в большей степени включавшей в себя элементы штурмовых действий. Повсеместное внедрение тактики штурмовых групп в сочетании с совершенствованием тактики танковых войск позволило решать задачи, которые было просто не по силам дивизиям образца 42 года.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 83 459 выстрелов к 150-мм полевой гаубице и 10 131 выстрел к 210-мм гаубице. Соответственно, 4-я танковая, 1-я гвардейская, 24-я и 66-я армии Сталинградского фронта ответили на этот шквал огня 21.300 с 72 выстрелами к 152-мм пушке гаубицы. Снаряды большего калибра Сталинградский фронт в сентябре 42 года не расходовал вовсе, даже с учётом значительного расхода боеприпасов немцами на штурм собственно Сталинграда, картина, мягко говоря, удручающая. На один выстрел советских тяжёлых орудий нем соответвали двое-тремья. Артиллерийская дуэль проигрывалась, и наступление захлёбывалось. Уличные бои в Сталинграде, став одной из легенд Великой Отечественной войны, одновременно обрасли множеством мифов и стереотипов. В общественном сознании укрепился образ борьбы за Сталинград как некоего равномерного нажима на советскую оборону на улицах города с целью выйти к Волге, от дома к дому, от цеха к цеху и даже от одной мартеновской печи прокатного стана к другой под огнём снайперов. Пропагандистская машина способствовала укреплению этого стереотипа, выдвигая в качестве типичных эпизодов борьбы за город дом Павлова и снайпера Зайцева.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 К сожалению, типичной для борьбы за Сталинград являлась переправа в адимых бой за город соединений по частям. Единовременная переправа в город полка с реку, оказывая скорее исключением, чем правилом. Чаще переправа шла батальонами, но даже они время от времени разрывались по ротно, вступлением в бой не в составе своего батальона. Поступавшие В сражавшиеся за Сталинград части пополнения часто практически сразу вступала в бой, не успев освоиться с обстановкой. Это, конечно же, не являлось тайной для командования. Как отмечалось в записях ЖБД 62-й армии за 27 октября 42 -го года, периодическое вливающееся в эти дивизии пополнение с ходу вступают в бой к командным составам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 Также трудно положительно оценить Чуйкова, так как он либо упустил происходившую в непосредственной близости от своего командного пункта катастрофу, либо сознательно ввёл в заблуждение вышестоящее командование, лишая Сталинград резервов фронтового уровня. Начальник штаба 62-й армии Крылов писал в мемуарах: "Под Сталинградом действовала больше авиации,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 Использование танков по маркам показало, что тяжёлые танки КВ в условиях уличных боёв на ограниченном плацдарме манёвра малоэффективны и применение их нецелесообразно, так как проходимость его в населённом пункте крайне ограничена. Представляет большую цель использовать её как ПТУ слишком дорого. Лучше всего оправдывать себя в уличных боях средние танки Т-34, которые являются самыми манёвренными, мало уязвимыми и хорошо проходимыми. Конец цитаты. В отчёте немецкой 24 ТД по итогам боёв в Сталинграде факт задействования танков в городских боях оценивался в основном отрицательно. В качестве отрицательных факторов указывалось на узкие улицы,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 по ещё не полностью контролируемым районам. Танки с 75-миллиметровыми длинноствольными орудиями оценивались как средства против бронированных целей. Рекомендовалось перед атакой уничтожить с их с помощью советские танки и противотанковое орудие, разведанные танкистами заранее пешим порядком. Неожиданно высокую оценку получили 75-миллиметровые краткоствольные окурки, названные лучшим оружием. Снаряды со взрывателем с замедлением оказались высокоэффективным средством против дзотов и домов. Танки использовались в смешанных группах на одной улице, прикрывая друг друга. В качестве наиболее опасного противника в отчете 24-й ТД назывались противотанковые ружья и снайперы. Последних,